Глава восьмая. Тишка в ночи. Спал я недолго. Меньше запланированного. Переживания за клановый холл заставили проснуться за час до срабатывания будильника. Его я переустановил на утро. Поглядел на спящую у меня под боком Киру, вздохнул и переставил еще на час позже. Очень уж устало выглядит беда. Аппетита никакого. Но перед тем, как улечься в кокон, я заставил себя съесть овсяные хлопья с молоком, заодно с грустью заметив, что продукты в нашем бункере заканчиваются. Нам грозит голодная смерть. И я догадываюсь, кому из нас двоих грозит участь быть съеденным. Позавтраков написал длинное сообщение отцу, скорее даже письмо. Оно касалось денег. Я сообщил, что все финансовые операции прошли успешно, я стал богаче. Передал отцу логин и пароль от банковского счета. Попросил вдвойне оплатить работу парней, что все это время заботились о нашей безопасности. А еще попросил взять со счета кучу денег и свозить маму в те места, что изображены на собираемых ей кухонных магнитиках. Все больше тропические пляжи. Немного подумал, затем еще немного подумал, трижды подумал опять и, пересилив непонятную упертость, поблагодарил отца за помощь. И отправил сообщение. А затем, тихо и злорадно хихикая, отписал маме послание покороче. С упоминанием о том, что я, как неблагодарный сын, раскаялся, проникся и очень хочу оплатить ей столько больших интересных путешествий, сколько она захочет. Деньги есть. А одно можно устроить прямо сейчас. Благоотец всегда может выбить себе несколько дополнительных дней отпуска. Проверил мессенджера. От орбита ни одного сообщения. От черной баронессы тоже. Написал ей, что новостей нет. Спросил, нет ли чего у нее. Теперь надо бы проверить наш клановый форум. Но стоило мне представить, сколько там еще не изученных мною тем, как все желание бесследно испарилось. Все. Завершив дворцовые интриги, продолжая злорадно хихикать, не включая света, подобно проказливому призраку, я добрался до кокона, откинул крышку, почувствовав запах, удивленно втянул ноздрями воздух. Пахло свежестью. Старый вытертый пластик скрипнул под пальцами. Когда я заснул, Кира хорошенько вычистила мой кокон. Запах лимона всегда лучше запаха пота. Спасибо, Кирыч. Вход. Вспышка. Здравствуй, Вальдира. Не сверкай радугой так сердито. Да, я не выспался, но ведь дело опасностей все больше, куда тут спать? Не карай меня затуханием гневным, но направь его на врагов моих. Будь благосклонна ко мне и соратникам моим, но отверни лик свой от недругов моих. Ночной особняк отнюдь не пребывал в покое. В каждой комнате свет, свечи, лампы, магические лампы. Светы в саду. Почти на каждом дереве закреплены небольшие светильники, чей свет пробивался через листву, попутно окрашиваясь в зеленоватый цвет. Причудливые редкие тени почти изгнаны. змеями. Они дергаются на дорожках, пытаясь уползти за забор и скрыться в ночи. Но и там темнота не везде. Удивительно ярко освещена площадь перед нашими воротами. Гомон голосов поутих лишь немного. Все так же слышны торговые призывы и кличи о поисках группы. Шестеренки вальдиры не затихают. Они крутятся и крутятся, наматывая на себя нити игрового бытия. Здоровая со всеми, кто попадался на пути, я кругом пронесся по освещенному саду, обойдя здание и снова нырнув в парадный вход. Пробежался по нижнему этажу, кивнув охранникам у лестницы, поднялся выше, убедился, что все в порядке, появился на зал, отведенный под лабораторию храбро. Появилось новое оборудование, пыхающее разноцветным паром и сверкающими мелкими молниями. Сквозь стекло трехлитровой банки на меня пялились плавающие в желтоватом соку глазные яблоки. Засланцы не спав? Подглядывают? Что за бред у меня в голове? Никак не могу проснуться и собраться с мыслями. Трезвыми мыслями. Где бомб? Бросив взгляд в небольшую комнату по соседству с лабораторией, заметил разложенные на длинном столе книги. Многие из них купил я сам. На столе канделябр с пятью ярко горящими свечами. На стуле сидит в неподвижности девушка-игрок с головой, погрузившаяся в чтение большой книги с тканевой обложкой. Я прочел часть белой надписи. «Основы врачебного...» Девушка мне незнакома. На стуле по соседству с ней висит плащ Дока, тут же прислонен его посох. Самого Дока нет. За чаем побежал. Промчался дальше и я, выискивая полуорка. Полуорк отыскался на крыше. Закутавшись в черный плащ, сидя на краю крыши, застыв в неподвижности, он шибко походил на каменную горгулью. Сидящего рядом храбро я увидел не сразу. Чуть замедлив шаг, я огляделся. Пока меня не было, крыша изменилась. Добавились разные старые щиты, вставшие по периметру пулеметных гнезд. В каждом гнезде по два стрелка местных. А рядом с ними по одному игроку. Игроков я не знаю. У одного уровень 80-й, у другого почти сотый. Человек и эльф, оба лучника. Судя по значку у их ников, они наши новые рекруты. Как там гласит знаменитая поговорка «Пока ты спишь, соклан пашет?» Без дела мои друзья точно не сидели. Даже сейчас, сидя, они осматривали сад с пристальностью полководцев, оглядывающих поле будущей битвы. Но как бы я хотел, чтобы сегодня все прошло спокойно. У нас столько куда более важных дел. «Босс!» — рыкнул заметивший меня Бом. «Как вы, парни!» Поинтересовался я, усаживаясь рядом. Норм. Пойдет. Ты как босс. Не босс, а роз, — Буркнул я сонно. Вы меня еще гражданин-начальник звать, начните. И приведи меня стаканы прятать. А чего прятать? Мы лучше нальем. Пробосил Бом и протянул мне несколько кривобокий стеклянный бокал. И стакан именной. Хм? Крутнув посуду в руках, я с удивлением обнаружил опять же кривоватую надпись «ГКР» на одной из сторон бокала. «Ого! Это откуда?» «Игрок стеклодув в городе объявился. Новичок зеленый, но деловитый. Арендовал полуразрушенную кузницу, навел там порядок, нанял даже охранника старого. Раскочегарил печь, сделал пробники и притопал к нам». Подробно пояснил храбр. «Я с ним договорился на оптовую поставку стеклотары алхимической». А Бомс торговался насчет партии бокалов и тарелок именных. — В зале видел стопки тарелок? — Что-то такое заметил, — признался я. — По коридорам так летел, что ничего толком не рассмотрел. Тарелки тоже? — Тоже. — Ну ничего себе! — хмыкнул я, еще раз поглядел на надпись ГКР и отпил вина. Вино оказалось кисловато. Сильно кисловато. Заметив мою сморщившуюся физиономию, Бом хохотнул и развел лапищами. «Поддержка молодых предпринимателей!» «Дай догадаюсь, в городе появился новичок-винодел и арендовал вытоптанный виноградник?» «Почти. Торговец сюда прибыл. С молодым вином. Мы у него купили всю повозку. Для вон тех орлов мохнатых бородатых». Храбру указал вниз, где на страже стояли бравые наемники. Им плевать, какое вино пить, лишь бы было и пьянило. А если их вином поить, служат лучше и веселее. Эти тонкости перестают помещаться в моей голове, — чистосердечно признался я. А ведь помнил про их винный паек, но забыл. — Одна голова хорошо, а тысяча клановых лучше, — нравоучительно заметил Бом. — Тишина! — Иагров не видать, — согласился я. «Дортвидер решил выспаться?» «Наверняка», — рыкнул полуорг. «Сам с сокланами дрыхнет, а нас изматывает ночным караулом. Пока солдат не спит, служба не идет, оттянется, а солдат бледнеет и хереет. Дорт нападет под утро, перед самым рассветом». «Мы будем измотаны ожиданием и уже расслабимся», — подхватил храбр двумя пальцами массажируя переносицу. «Есть шанс, что кто-то из нас словит затухание». Считай минус один боец. Или больше. Но могут напасть и раньше. Могут и раньше, хотя дело это трудное. Людей собирать и к атаки ночной готовить, когда клан молодой. Проще приказать явиться к пяти утра. И то вряд ли все явятся. Половина проспит. Храбр топай спать, — велел я. До утра почивайте, о бравый и мудрый алхимик. Щедро, — хмыкнул храбр. А если враги? — Просьба спать в коконе. Вздохнул я, чувствуя смущение, ведь сам-то покемарил на мягком диване. — И мессенджер оставь активным. Просто заблокируй всех, кроме меня. А оповещения моих сообщений делай громкими, как сигнал будильника. Если что, устрою тебе побудку. — Надвинешь шлем, дашь команду, и ты уже здесь. Хрипло подхватил казначей. — Понял. Пойду холодильники проверю. Магического льда подкину в их мерзлые пасти на выход. Сокрушитель, зевающий алхимик, поднялся и потопал к спуску. Я перевел взгляд на закутанного в плащ полуорка и скомандовал. — И тебя туда же. В Реал. — Не, я пока норм. — чего в плащ кутаешься? Ночь теплая. А чего дрожишь? Отчего взгляд расфокусированный? Тебя поймало затухание. Бомыч, вали спать. До утра или до побудки. — А вдруг войти не получится? — забурчал полуорк. Вдруг система решит, что я недостаточно отдохнул и в Вальдиру не пустит. Валерийска меня любит и даже ревнует, но иногда может и дверью по носу хлопнуть. «Значит, хлопнет», — отрезал я. «Бом, отправляйся в Реал. Пей воду хладную и чистую, вкушай яства ночные, тыкайся Харий в коконную подушку и засыпай. Я с недавних пор боюсь игровых перенапряжений. После одного рассказа о погибшем прямо в коконе игроке». «Расскажи сказку на ночь». — Лучше я тебе ее утром расскажу, вместе со всей историей моего перерождения. — Вали спать, бомбич. Обещанный разговор я провел, концы обрубил. — Да, сэр, спокойного караула. Полуорг даже вставать не стал. Откинулся назад, накрылся плащом, затих. Я выждал пару минут, и бом беззвучно растаял в воздухе. Настала моя очередь хохлиться на краю крыши, изображая из себя горгулью. Середина ночи. Хозяин респектабельного особняка сидит на краю крыши и подозрительно пялится во тьму. Вызывайте санитаров, опечатайте бутылки бренди и абсента, проверьте пульс у жены и пуделя. Тишина. Вернее, не тишина, звуков полно. Но они мирные, деловитые. Особняк, несмотря на ночное время, живет полной жизнью. Работники спят. Почивают и с. Охранники частью дрыхнут, частью на постах. Шуршат в саду злобное сторожевое создание, потрескивают факелы и едва слышно шипят светящиеся светляки. Танцуют вокруг сотни красочных ночных бабочек. Хм, где-то читал, что этим термином ночные бабочки не всегда обозначают именно бабочек. Но в нашем случае это именно так. И танцуют они красиво. И умирают отменно. Стоит одной неосторожной бабочке задеть крылом пламя факела, как она исчезает в крохотной, но яркой огненной вспышке, раздается короткий мелодичный звон. Если одна за другой погибает несколько крылатых созданий, слышится почти мелодия. Печальные звуки. В нашем саду звучит песнь смерти, к земле опускаются огненные комочки, рассыпающиеся в прах над спящими безразличными цветами. «Что-то я через чур выспался». Всякое в голову лезет. Или просто соскучился по книге в руках. Раз так, можно и почитать. Благо, есть с чем ознакомиться. Окинув эту часть сада пристальным взглядом, я пересек крышу и осмотрел вторую половину двора. Все спокойно. Умирают в огненном танце поющие бабочки. Можно почитать. Форум ГКР разместился в темных и запутанных недрах игрового портала Вальдира. Форум только для своих. Клановый, с длиннющим адресом, который замучаешься вводить. Хорошо, что есть прямая ссылка. Оформление спартанское, полностью стандартное. Мне, как главе, тут же выскочило напоминание, что существует сотни недорогих дополнений, могущих превратить наш форум в настоящее произведение искусства внешне и в великолепно отлаженный многофункциональный механизм внутренне. Найдя тему о рекрутах, прочитал сообщение — в конце темы под словами Кира и Дока отписал «Рады вам! Добро пожаловать!». Заглянув в раздел «Книги», увидел тему «Клановая библиотека» и «Разыскивается». В первой теме был перечень уже имеющихся книг. И список довольно куц. А ведь в свое время едва дотащил. Во второй теме Док разместил название разыскиваемых книг. Храбро добавил от себя, написал что-то Велимир. Информацию скопировал в свой журнал. Задумчиво почесал репу кое-что, вспомнив. С рассветом надо проверить. А вот раздел прочее. И в нем самая посещаемая тема фургонная хроника. Интересно, почитаем, не забывая поглядывать по сторонам. Мне не потребовалось много времени на прочтение. Хроника только началась. Но уже обещала быть весьма насыщенной приключениями и пространными описаниями фауны и флоры Вальдира. Дорожный роман. Путевые заметки и в конце жирная приписка с обещанием превратить записки в настоящую книгу и торжественно издать ее в мире Вальдира, а может и в реале. Что ж, фургонщики явно с амбициями. Чуть подумав, я написал «Так держать». Доброе сообщение от главы. Вернулся в книжную тему, отписался и там, пообещав в ближайшее время найти что-нибудь из разыскиваемых книг. Выбравшись из форумных дебрей, глянул в освещенный сад тихо качнул головой, вспомнив первые строки фургонной хроники. «Глава дал нам миссию, загадочную миссию, и мы обязательно выполним ее с блеском, пользой и прибытком. Нам предстоит великое путешествие на юг, к озерному краю, к Найкалу. Удача с нами!» «Ох, молодежь, молодежь! Везде найдут себе радость. Даже на пустом месте. Ведь это только начало». Молодежь включила воображение и смекалку, описывая почти каждый шаг в хрониках. Успешно починили фургон, не заплатив стражам и медика. Отработали натурой, то бишь таскали камни и бревна, кормили лошадей и летающих сосисок, помогли с чисткой сбруи. Фургон починили на славу. Новые оси толстые и крепкие. Колеса стали больше размером, на бортах повисли щиты. А сохраненные деньги, вырученные от продажи хлама, на общем совете решили вложить в покупку товара, который продадим дальше к югу. Закупили вяленого змеиного мяса, немного их же яда и ящик чешуи, две охапки пахучих местных трав и сухих грибов. Взяли от стражи и прохожих местных письма для попутной доставки. Запаслись овсом для лошадей. Забросили копну клевера сверху на новый тент, примотали ее веревками, улеглись сверху и тронулись в путь. Первый день пути начался. Гиб-гиб-ура! Вернувшись в сад, начал восьмерку. Проходя по части сада, заходил в заднюю дверь особняка, выходил в переднюю, проходил еще часть сада и снова нырял в заднюю. Ногами я чертил по нашей территории невидимый знак бесконечности, вырисовывая висящую в ухе лысого эльфа серьгу. Шагал своеобразно. Заложил руки за спину, чуть сгорбился. И зашагал себе по садовым дорожкам, то погружаясь в ночную темноту, то выходя на свет фонарей. Наш ночной сад как буквально отображение двухцветной жизни. Черная полоса сменяется белой. И все это в бесконечной восьмерке. Шаг за шагом шел я по саду, бдительно поглядывая по сторонам, прислушиваясь, здороваясь с охранниками, убеждаясь, что они не спят, что они бдят и готовы отразить любую атаку. Внутри меня пульсировало напряжение. Раз за разом напоминал себе, как следует поступить при объявлении тревоги. Кого поднимать первым? Конечно, бома. В любой момент может начаться. Через высокий забор перемахнут ловкие тени, со свистом разрежут воздух смертоносные кинжалы, тихо вскрикнет заваливающийся страж. Я со стылым ужасом услышу хруст песка за спиной и пойму, что обернуться уже не успеваю. Черт. Хуже нет, чем ждать и догонять. Особенно если ждешь закипания чайника и возможного нападения агров. Скорее бы, либо рассвет, либо атака. Через четыре часа я уже изнемогал. Так себя накрутил, что едва не призвал затухания. И когда на мое плечо опустилась здоровенная медвежья лапища, я даже не подпрыгнул и не заорал, а лишь облегченно выдохнул, еще не зная, кто пожаловал. Да хоть настоящий медведь, все лучше бесконечного ожидания. Босс! «Я очень рад тебя видеть», — с чувством проговорил я вернувшемуся Бому, хотя на самом деле толком его и не видел. Он нагнал меня в одном из мертвых мест, не освещаемых светильниками. «Нет хуже ожидания», — согласился со мной казначей, растирая лицо ладонью с такой силой, будто массаж цифрового лица стряхнет сонливость с реального тела. «Никто не нападал». «Пока нет», — буркнул я. Уже сотый круг наворачиваю. Навернем еще один вместе? — Пройдемся, — кивнул Бом. А затем на крышу. Вот-вот рассвет. Стало быть, сейчас самый темный час. — Ты хоть выспался? Покемарил, перекусил, размялся, водой налился. К бою готов. Остальные пусть еще часок поспят. Впереди целый день. Впереди целый день, — повторил я и удивился звучащий в голосе задумчивости. Стоило произнести эти слова, как сразу перед глазами промелькнул длиннющий список дел начатых и только запланированных. И дел клановых в нем было больше половины. — Слушай сказку ночную. — Только не убаюкай! — Да не, сказка бодрая, — хмыкнул я и начал рассказывать все с самого начала. Полную историю, начавшуюся с беседы под горячительные напитки, Удаление персонажа Крассшота и создание Росгарда. Рассказывал быстро, но подробно. Капошиться в памяти не пришлось. Во время ночной прогулки патрулирования успел все вытащить из закоулков мозга и разложить по порядку. Не забыл рассказать и про то, как Дортвидер, темный джедай, воровал у меня опыт, убивая камнями почти добитых мной крыс. О том, как я запер его в амбаре и скормил крысам. Вспомнил и об эльфийке-папоротнике. Серьезные девушки и умелые лучницы, попавшей в друзья к Дорту и перекрасившейся в красный. Я рассказывал и рассказывал, а Бом молча слушал, изредка задавая короткие вопросы и впитывая информацию как губка. Примерно за полчаса я добрался до финала истории и с облегчением замолк. Истинно черное звездное небо едва заметно посветлело. Вскоре одно из двух солнцвальдиры зальет все рассветом, а Агров пока не видать. «Передумали?» «Это ж сколько завязок!» Нарушил долгое молчание полуорг, с энтузиазмом скребя подбородок. «Вот это цепочка! Серебряная легенда! Легендарный сет грима! Черт, я уже вижу гору золота в перемешку с рубинами и алмазами! Ты представляешь, сколько будет готов заплатить за эту экипировку клан алмазных молотов?» «Нет», — признался я. «Не представляю». А почему именно они? Так ведь у них из семерки правления четверо воины с молотами. Отсюда и название в свое время пошло. Все четверо гриндели одну из богатых монстрами лок целые сутки. Причем орудовали кристальными молотами с большой прочностью и убойностью. Шмяк и нет косули шмяк, и тигр превратился в готовый полосатый коврик. За серебряный молот грима они тебе все сделают. И массаж ступней, и операцию на сердце без наркоза. Это ведь настоящий символ. А разве алмазные молоты не распались после обрушения подземной клановой цитадели? Ох, и давно это было. У них ведь клановый символ захватили. Как захватили, так и отдали. Не читал еще в Вестнике Вальдира? Несколько дней назад символ был возвращен молотом за неуказанную сумму. Началась постройка новой подземной цитадели. На этот раз где-то у Храдальроума, прямо под скальными отрогами среди камня чтобы больше не подкопались враги лютые. На торговцах мир стоит, они шестеренки смазывают, они их и крутят, а не вояки. Скоро полетят головы всех, кто решился на такую злую шутку с драгоценным яйцом молотов. Ты уж поверь, босс, я знаю. Молоты не простят никогда. Тогда хорошо, что мы не при делах. Нам своих проблем хватает. Оу. Вздрогнул бом, схватил меня за плечо. Чу. Крылья. Что, крылья? Задрал я голову, но увидел только звезды. Что-то услышал. Слуху полуорков куда острее человеческого, хотя и отстает от эльфийского. Звезды дали мне ответ. Часть их внезапно пропала на секунду, мигнула, чтобы вновь появиться. Следом исчезли другие. Большая черная тень летела над садом, закрывая собой звезды. Явились! рявкнул бом и метнулся к дому. «Я на крыше!» Я промедлил лишь секунду, не больше. Столько раз повторял в голове последовательность действий, что все произошло автоматически. Из моего рта вылетел громкий звенящий крик. «Тревога! Тревога! Тревога!» Почти одновременно ушли одинаковые сообщения Храбру и Доку. Я помчался за полуорком. Мне в саду делать пока нечего. Мне нужен простор и хорошая дистанция для прицела. А здесь... Среди причудливой игры света и тени. Я мало что могу. Гортанные грозные крики охраны заполнили сад. Чудом миновав дуб, я оглянулся и увидел, как в ночное небо со злобным визгом взлетают огненные стрелы. Косясь на шкалу усталости, я рванул изо всех сил, вышел на финишную прямую перед распахнутыми дверями особняка. Оглянулся еще раз. Зенитный огонь продолжался. Десяток огненных гостинцев прочертил темноту, Завис над городом и медленно начал падать обратно в сад. Хорошо, что в сад. Не хватало еще мирно прогуливающегося по городу лунатика пригвоздить к мостовой пылающей стрелой. Не успела дурная мысль посетить мою дурную голову, как три стрелы нащупали цель. Разрезающая ночь горящие стрелы налетели на препятствие и остановились, задрожали, синхронно вздрогнули, когда пораженное ими создание пронзительно закричало и забилось в воздухе. Впервые до меня донеслось хлопание крыльев. Стоя на пороге, я сумел различить их смутные очертания. Черное перение — знакомые очертания. Это птица. Очень большая черная птица, что сейчас кричала над садом и бешено хлопала крыльями, пытаясь стряхнуть стрелы, что жалили и обжигали. Но все было кончено. Я не зря платил наемникам. Едва раздался птичий крик, а завязшие в ночном небе огненные стрелы забились в дрожи, Весь сад заполнился звоном тетив и свистом стрел. Я побежал дальше, а за моей спиной продолжала кричать вражеская птица. Когда я достиг лестницы и помчался по ступеням, до слуха донесся шум тяжелого падения, хруст ломаемых ветвей и резкие хриплые приказы. Что-то рухнуло в сад. Или спрыгнуло со спины птицы, угодив на ветке. «Быстрее, быстрее, быстрее, Росс!» «Внимание!» Клановый холл Геккард под вражеской атакой. Агрессоры не опознаны. Активируются доступные главе и уполномоченным средства тревоги и защиты. Дистанционное объявление тревоги недоступно за неимением. Дистанционная активация магических щитов недоступна за неимением. Дистанционное оповещение живой силы обороны недоступно. Дистанционное оповещение всех членов клана недоступно. Дистанционная блокировка всех дверей недоступна. Дистанционная активация артефактов обороны недоступна. Лестничные пролеты, резные перилы и ковровая дорожка, откуда она взялась, слились в единый смазанный круговорот. Я вымахнул на крышу, глянул вверх, с облегчением увидев не силуэт врага, а звездное небо. Глянул ниже, выругался, опять побежал к одинокому девичьему силуэту, стоящему на краю крыши с вытянутыми вперед руками, рождающими широкий луч яркого магического света. В несколько неуклюжих прыжков, оказавшись рядом, ухватил девушку за талию и дернул от края. Упали вместе. Выпустив союзницу, ту, что читала книгу в библиотеке, рявкнул зло. — Не подставляйся под пули, лампочка! — Лампочка? О, поняла, босс, спасибо! В испуганно распахнутых глазах возникло понимание и смущение. Кивнув, я рванул на карачках дальше, не забыв добавить. — Но ты молодец, спасибо. Лёжа подсвечивай. — Ясно. — Что там за птица? — Чёрная, с клювом. — Ясно. Буркнул я, с трудом выпрямив маршрут, который после исчерпывающих слов лампочки так скривился, что повёл меня к краю крыши. — Спасибо. — Не за что, босс. — Чтоб мне! Проныл я тихонько себе под нос и в броске попытался перепрыгнуть бруствер из мешков с песком. Но хилые селенки мага подвели. Я позорно повис на заборе задницей наружу. Зеленая лапище схватила меня за шкирку, перетащила внутрь, бросила на пол. Упав на бок, я глянул снизу вверх на сосредоточенно снаряжающегося бома. Выдохнул запаленно. — Мне нужен щит. — Сейчас двинем, — ободрил меня полуорг, лязганием ударяя по щиту оружием. — К девушке со светом. Чем шарахнешь? — Всем. Коротко отозвался я, внезапно ощутив прилив странного бешенства, направленного на тех, кто посмел вторгнуться на мою территорию, на мою землю. Шарахну всем, что есть. Отлично, босс, двинули. Остальные наши на подходе. И не забывай поглядывать вверх. Понял. Асад наш цветущий, любимый, утопим в свете ярком, а затем в огне жарком, прорычал бомб и на его клыкастом лице отчетливо отразились те же эмоции, что и у меня. Ярость — это сознание факта, что поганый враг все же рискнул вторгнуться. Встав, мы перебрались за стену из мешков. Я на полкорпуса спрятался за щитом полуорка, проверил заклинание. Я готов устроить локальный армагеддон в собственном саду. — О, черт! — ахнул я, дрожащей рукой указав в ночную даль. В ночи летел огненный шар размером с пятак, с каждым мигом становящийся все больше. «Мать их!» — заорал полуорг. «У них катапульта! Берегись!» Спинами вперед мы вернулись в укрытие. Дружно так вернулись, будто весь прошлый вечер репетировали. «Лампа!» — завопил я во все горло. «Бегом сюда! Бегом!» «Черт, она вообще поймет, что это я ей!» Поняла. На меня обрушилось девичье тело, легнуло ногой в подбородок. «Хорошо, что мы в клане, агрессия системой не оценивается». «Я не лампа», — обиженно заявила девушка, вырубая ослепительный свет, бьющий из ладоней. «Я Коломла Ясная». «Рад познакомиться», — вежливо кивнул я, снимая с головы ее пятку. «Добро пожаловать в клан, Коломла». «Нашли время», — рявкнул Бом. «Пригнись». Ночь посерела а затем покраснела. Над нашими головами с гулом пронесся гигантский огненный шар, а полив нам лица, страшный снаряд умчался дальше. Послышался грохот. Особняк вздрогнул, застонал. Я выругался и поспешно высунулся, чтобы оценить случившееся. Над моей головой, украсив ее подобием заячьих ушей, появились две засветившиеся ладони, луч света уперся в быстро рассеивающееся облако дыма и пыли. Какая добрая девушка Лампа. Не отделаться ей от этого прозвища. Луч света пробился через дым, и я облегченно вздохнул. Крышу задело у края. Снаряд ухнул в сад позади дома, попутно пробившись через кроны трех деревьев и подпалив их. В саду пылало три огромных трескучих дымных факела. «Встали — Встали! — велел я. — Ламп! — Коломла! Ты лекарь? — Больше по болезням, но исцеление есть. — Давай за мной! — И не свети, пока нет приказа! — рыкнул бом, и пискнувшая девушка поспешно потушила ладошки. Сплоченные группой мы двинулись к парадному двору, напряженно вслушиваясь в крики и сканируя взглядами окружающую темноту. Вернее, окружающую нас туманную серость. Утро уже началось. Скоро станет гораздо светлее. В туманной серости вдали ни единого огненного пятнышка. Катапульта пока не выплюнула очередной огненный подарок. «Но почему так точно?» «Они накрыли нас, пусть по касательной, но накрыли, с первого же выстрела». «Почему так точно попали с первого выстрела?» — произнес я вслух. «Ведь ночью стреляли». «Где-то у нас маяк в саду», — ответил убежденно Бом. «Проглядели. Артефакт наводящий. Слабый, дешевый, но действующий». «Но где? Он может быть в любом горшке». Могли забросить через забор под видом обычного камня. Или же мы его сами купили и в дом пронесли, как обычную книгу, кристалл или другой предмет. Срочно нужен в клан маг-специалист, чтобы мог видеть нас сквозь. Ничего, отыщем. В любом случае долго этим придуркам не пострелять. Дебилы. Кретины. О как. Удивился я, впившись взглядом в приближающийся край крыши. Чего так? Шутишь, босс? «Они нанесли артиллерийский удар по мирному городу!» Выплюнул с презрением бомб, ткнув мечом в сторону, где располагалась вражеская катапульта. «По мирному городу!» «Но у нас война, и угодили они в цель». «Верно, но это ненадолго, уж поверь, Рос. Я знаю, попадут и по городу. У них слишком дешевый арт-наводчик. Иначе бы сразу врезали в центр крыши. Расстояние-то до нас плевое. Летит!» — Вижу, — ответил я, глядя на взлетевший в небо крохотный огненный шарик, начавший укрупняться и приближаться. — И, пожалуйста, летит мимо нас со свистом! — с хищной усмешкой пробосил казначей. — Дебилы! — Да, через секунду и мне стало ясно, что о следующем снаряде можно не переживать. Он пролетел мимо нас и должен был угодить куда-то среди городских построек по соседству. — Весь их клан предадут анафеме! Продолжал пророчествовать бом. — Ладно, если клан старый и мощный. Те и со стражами могут потягаться. А эти молокососы, тфу, ни мозгов, ни страха. Готов, босс? — Погнали, — кивнул я, и мы шагнули вперед. С края крыши я взглянул на сад. Я ошарашенно моргнул, дернул головой, и не в силах сразу охватить и опознать дымную картину, представшую перед взором. Все здесь слилось воедино шатающиеся, как живые деревья, свистящие и бьющие лианы, вылезшие из земли корни, мечущиеся силуэты воинов, пляшущие бабочки, рыкающие звери. Едва успел выхватить взором что-то определенное, опознать, как это что-то тут же сменяется другим. Все меняется слишком быстро, а темнота и разноцветные плывущие дымы радостно размывают отчетливость. Вспомнив себя в бытность крошотом, со свистом втянул воздух сквозь сжатые зубы. Замер неподвижно. Вгляделся еще раз, больше не водя головой. Вот. Игрок с красным ником в черном плаще с двумя саблями в руках. Бьется в путах около кустов, остервенела, разрубая связавшие его лианы. Хорошая одиночная цель. А терновая пуща не навредит союзным кустам. Зато спеленает, исколет и отравит врага. Удар. Двойная пуща окутала агром глистыми колючими объятиями. Подавила его крик. Скрыло от чужого взора его жалкие барахтания. Я же глянул дальше. Увидел что-то смутное и живое в темноте дорожки около потухшего магического светильника. Указал рукой, коротко бросил. Свет. Меня поняли, хоть и с небольшой заминкой. В сад ударил дрожащий луч света. Преодолел немалое расстояние и осветил крохотный участок темной дорожки. Этого хватило, чтобы увидеть. На мелком песке ворочилось странное создание с роговым панцирем, поджатыми тонкими лапами, длинным шипастым хвостом свисающим вниз и стелющимся еще пару метров самое малое. — Бронияз! — пораженно выдохнул Бом. — Откуда у них? Задрав голову, полуорг глушительно заорал. — Бронияз в саду! Бронияз, осторожно! — Вживую не видел такого, — признался я. — Только на картинках. — И я! — пискнул дрожащий луч света, освещающий мерзкую тварь. Хвост не хвост, а язык. Бронияз обитает на мелководье. Вечно таскает на себе шаровидный панцирь. Создание ходит задом и тащит под дну полотнище длинного шипастого языка, собирающего на себя все подряд. Моллюсков, зазевавшихся рыбешек, раков и прочую живность. Увидеть бронияза нелегко. Он обитает на каком-то крохотном болотистом островке в составе островного государства. Создание хищное темное что хуже всего из множества отверстий в панцире, служащих ему дыхальцами. В момент опасности разбрызгивает невероятно сильную кислоту, являющуюся и ядом. Бросив последний взгляд на мерзкую тварь, я накрыл его терновой пущей и отвел глаза. Броня опасен, намедлителен. Мне же надо искать шустриков. Бегучих шустриков с красными никами. Поймал себя на мысли, что подсознательно выискиваю взглядом темную фигуру с горящим мечом. Я искал Дорта видер, будь он не ладен. «Господин, вы живы?» В хриплом уверенном голосе слышалась радость. Не оборачиваясь, я взмахнул рукой, поприветствовал старого воевого дворецкого. «Строгос, рад, что ты в порядке». «В полном, сударь, в полном. Пожар в заднем дворе потушен. Двое чужеземцев зарезаны», — отрапортовал вставший позади дворецкий. Меня аж передернуло после слов «двое чужеземцев зарезаны». Как-то это кроваво прозвучало, как слова мясника, обращенные к крестьянину, передумавшему отправлять любимую старую корову на бойню и решившему забрать ее обратно. А ему в ответ «Так зарезали уже». «Зарезали, да?» — уточнил я. «Зарезали, господин». Подтвердил дворецкий и, натянув и спустив тетиву за мгновение, отправил поющую стрелу в сад, где тут же взревел какой-то зверь. Удовлетворенно хмыкнув, старик выхватил следующую стрелу. Я последовал его примеру и накрыл проламывающуюся через заросли неведомую тварь тройным огненным шаром. Дернув взглядом заметнувшимся лучом света, ударил магией по вражескому лучнику, стоящему под деревом и целящемуся в нас. Огонь, огонь, пуща! Два ледяных копья в заросли, как двойное надгробие на могилке Агра. «Спасибо, лампа!» — похвалил глазастую девушку. «Я коломла, ясная!» «Ты теперь лампа!» — Гулко хохотал Бом, принимая на щит два арбалетных болта, прилетевших из сада. «Их все больше! И снова огонь на горизонте!» Бом успевал куда больше меня. Опыт сказывался. Я старался смотреть в разные стороны и подмечать детали, но безнадежно отставал от полуорка. «Кажись, прямо к нам летит!» — заметил я, глянув на пылающий снаряд. «Недолет будет!» — уверенно заявил Бом, отражая еще один болт. «Где же ты прячешься, зараза? О, вон, вон он где!» Я врезал по указанной кроне небольшого цветущего деревца, уничтожив тысячи листьев, сотни благоуханных цветов и десятки бабочек. С пылающего дерева рухнул дымящийся агр и, приседая и прыгая, рванулся прочь. Ему в спину ударила стрела Строгоса. Моя магия зацепила лишь его пятки. Из мерцающей терновой пущи с ревом вывалился броньяс, окутанный облаком собственного яда. В его панцире торчал чей-то топор. Боюсь, что это оружие одного из наших наемников. Удар. Пущенный катапультой каменюга угодил в сад, глубоко вспахав землю и зацепив бронияза. Монстра подбросила, перевернула, серому утреннему небу подставилась белесое мерзкое брюхо и длинные лапы. Туда я и ударил ледяными копьями, вбивая и вбивая волшебный лед в тонкую броню и ломая лапы. Яростный рев эхом заметался между пылающими деревьями. Снежная пыль с шипением оседала на тлеющих ветках, Броняз бил языком по песку и яростно ворочился, пытаясь перевернуться. Пылающий камень и не думал затухать, быстро раскаляя вокруг себя землю, поджигая траву и кустарники, опаля панцирь ревущего броняза. Мимо пробегали быстрые тени. Одна мимоходом вырвала торчащий топор и срубила им одну из дергающихся лап. Следующие минуты, не знаю сколько, пролетели незаметно. Стоя на краю крыши, мы поражали врагов, чаще всего только раня, иногда убивая. Больше монстров, чем игроков. И чем дольше я стрелял, тем больше убеждался, что основных сил противника мы пока не видели. Рассвет вступал в свои права, темнота трусливо отступала, основной помехой стал дым, исходящий из множества источников. Сад превратился в перепаханное поле боя, Большая часть устоявших деревьев потеряла кроны или превратилась в факелы. За оградой на площади перед особняком стояли ряды игроков, приникших к прутьям лицами, извороженно смотрящих в задомленный, воющий, орущий, ругающийся, рыкающий, смеющийся и визжащий сад, где ежеминутно кто-то погибал мучительной смертью. По улицам пробежал стопотом отряд стражи. И бежал он не к нам, а прочь из города, строго к месту, откуда стреляла чертова катапульта. Не успел я насладиться чувством грядущего отмщения, как меткая огненная стрела, прилетевшая со звездного неба, убила девушку фонарик, что так и не научилась грамотно пользоваться умением. Судя по оставленному стрелой следу, она как будто бы прилетела прямиком с красной тусклой луны. Плиты возрождения на территории особняка не было. Ближайшая точка метрах в двухстах по ту сторону от торговой площади. Погрозив красной луне кулаком, я изрыгнул проклятие, достойное самого мрачного сквернослова. Через миг я понял, что по сравнению с Бомом, мое сквернословие вполне подойдет для милых кокеток из женской гимназии. Ибо полуорг громогласно выдал такие слова, я будто самогона хлебнул ушами. «Надо ее доставать, срочно», — сказал я. «Надо», — коротко кивнул Бом. «Вот только послать к плите отряд бойцов не можем, за неимением...» «Значит, за пойдут глава и казначей», — ответил я, к этому мигу уже обыскав посмертный сгусток тумана и собрав все вещи. Общий вес оказался небольшим, плюс все взялось узлом. Функция клановая, где я мог разом забрать вещи своего и также разом их вернуть голому новорожденному. «Прыгаем», — согласился Бом, цепко глянув по сторонам. «Погибаем, но своих не бросаем! На козырек!» Так и поступили. Без раздумий нырнул с края крыши, Пролетели этаж, грохнулись на козырек. Здесь я с изумлением увидел храбра, упавшего вместе с нами. Поразительно. Прыгнули вдвоем, упали втроем и под звон разбитого стекла. Размножение делением. Правильно понял наше удивление храбр и захохотал. А на самом деле из окна я выпал. Проснулся, смотрю, родные самоубийцы за стеклом клином падают. И я к вам. Куда бежим, камрады? Мы уже были в саду и неслись по дорожке плотной группой. Пока бомб пояснял, используя странное словосочетание вроде «дурная наивная дева» со светящимися ладошками, мы пробежали через охваченный войной сад и финишировали у ворот. Глянув назад, я увидел, как на дорожку упал срубленный дуб с пылающей кроной, из ветвей выскочил усыпанный искрами агр, вокруг которого роились музыкальные бабочки, наносящие удар за ударом. И каждый удар сопровождался отчетливым мелодичным звоном. Покрутившись на земле, агонизирующая музыкальная шкатулка вскочила, И с криком «Что за писец?» помчалась прочь. Проследив за ним ошеломленным взглядом, я на всякий случай перекрыл дорожку тройной терновой пущей и повернулся к воротам. И отпрянул. Через прутья на меня таращилось множество чужих глаз. И чего им не спится? Прильнули к нашему забору, как к экрану телевизора, показывающего заключительные серии популярного мыльного сериала. — И часто у вас так? — с непередаваемыми интонациями английского степенного лорда спросил парень с бренчащими в ушах серьгами. «Посторонись — Посторонись! — рявкнул Бом. Створки ворот чуть разошлись, и мы рванули дальше. Нам вслед понеслось немало криков. — Богатеи бегут! а ту их! — Удачи, парни! Росгард смазал пятки! — Точно! Это же Росгард, елки! — Возьмите к себе, рекрутом, Я сразу в бой! Возьмите! Удачи в схватке, герои. И меня, я лучник, умею и топорами. А я прачник, возьми в рекрут и рос. Они убегают, что ли? Крысы с корабля? Да нет, и какой-то хитрый план. Да это разбег, они просто идут на взлет. Драконов у них нет, вот и взлетают сами. Может, есть драконы? И где? В небе пусто. Ух, чужие земцы лютуют. Пролетев мимо прилавков, Змейки, проскользнув среди группы игроков и зевак местных, мы свернули и оказались у цели. Плита возрождения шагах в тридцати. Тут мы наткнулись на сцену грядущего изнасилования. Во всяком случае, так все выглядело. С тонким криком к нам бежала почти обнаженная девушка, размахивающая в панике светящимися ладонями. Она их вообще выключает? А за ней со страстным рыком мчалось два агра. Рогатый рыцарь в громыхающих черных доспехах и полуорг в звериных шкурах, раскручивающий над головой Бола. Мы подоспели вовремя. Промедли чуток, лампу бы снова разбили. Убили. «Вовремя!» — крикнул бомб, пробежав мимо девушки и стальным тараном врезавшись в охнувшего рогача-рыцаря. Противника сшибло с ног, он будто на стену налетел кирпичную. Бомб устоял, но в него врезалась стонущая Бола, опутавшись вокруг массивной фигуры полуорка, звенящей цепью. Бола именно стонала. Шарами являлись залитые каким-то металлом человеческие черепа, покрытые черными и красными рунами. Черепа сверкали металлом в запечатанных глазницах и ртах, непрерывно стонали и сходили темным паром. Зачарованная темная штука. И мерзкая. Вражеский полуорг ликующе заорал, но тут же замолк, когда плененный бомб подпрыгнул, выпрямил ноги и легнул противника в грудь, отчего тот отлетел назад. И шаг, и есть и шаг. Легается. Я предпочел иное столкновение. Сшибся с ногой девчиной. Обнял на миг, разжал руки и отступил. И лампа оказалась одетой и снаряженной. — Как вы здорово меня одели, босс! — пораженно пискнула девушка. — Ну и объятия у вас, а наоборот, работают? — Нашла время! — заорал злобно Бом, дергаясь в путах, как бешеный зверь. Ему на помощь кинулся храбр, схватился за цепь, один из черепов тут же полыхнул багровым, и алхимик загорелся чадным огнем. Опять алхимик загорелся. Упав на землю, он завертелся, умело сбивая пламя. Отбросив девушку назад, я выставил перед собой руки и закрыл весь переулок терновой пущей, заодно пустив туда ядовитый хоз. Не обращая внимания на крики и ругательства агров, подхватил с земли еще дымящегося храбра, не трогая цепи, помог подняться бому. Добавил магии, подняв ладони, на всякий случай закрыл и края нависающих над нами крыш вовремя. Сверху донесся крик попавшегося врага. Скорее всего, стрелок, спешивший на призывы о помощи. — Яду вам! — почерневший алхимик метнул два стеклянных шара, заполненных желтой и зеленой жидкостью. В густых зеленых облаках яда среди шипов терновника послышался звон разбитого стекла. Крики усилились. Если рогатый рыцарь прикрыт доспехами, его звероватый напарник защищен только шкурами. Против длинных и острых шипов — это ничто. «Назад!» — велел я с тревогой, косясь на опутавшие бомба Бола, что никак не хотела разжимать свои путы. Мне, как лидеру группы, была доступна вся информация. Если верить статусу полуорка, путы продержатся еще секунд 30, если просто ждать и не пытаться преодолеть их хватку силой. Бомб пытался. Его чудовищные мускулы напряглись до предела. Цепь звенела и медленно раскалялась, краснела. Черепа надрывно стонали. Пулуорг задымился. И дымящийся громадиной побежал по переулку, а мы за ним. Я щедро засевал пространство за нами пущами. Дважды сработала осиная магия. Я отправил еще парочку на охоту. — Откуда у нищебродов-агров такое вооружение? Яростный рык бома разнесся эхом по переулку. — К стене! — вместо ответа рявкнул я, толкая девушку. Обернувшись в очередной раз, я чудом заметил на фоне тускнеющей красной луны черную точку и решил поберечься. Туда, где только что была лампа, ударила пылающая стрела. Агр, не любящий, когда убитые им жертвы оживают и убегают? И ведь не достать, уродца. Он высоко в воздухе, сидит на чем-то летающем и умеющем парить. На очередном шаге бомб полыхнул синим пламенем. Адская боло с раскаленной цепью укусила огнем напоследок и с обреченным звоном распуталась, упала на землю. Где-то тут же дернулась, распрямилась, приподняла один из черепов, самым натуральным образом огляделась и по змеиному поползло. Испуганно взвизгнула лампа, освещающая звенящую тварь светом ладоней. Заключенный в пятно света монстр прополз еще метр, и тут его настиг страшный удар дымящегося ишака. Помня об угрозе с неба, я оттащил девушку под стену, рядом приткнулся храбр, все это время молчавший, и неотрывно смотревший в подзорную трубу. «Сосиска банальная», — ответил он наконец. «И стрелок с большим луком. Метки зараза, но редкий». «Стреляет медленно», — сознанием дела произнес я. «Развивает ветку снайпера». «Так, бом, ты потух?» «Ага», — отозвался тот, сапогом набрасывая пыль на остатки разбитого бола. «Порой бом напоминает мне злющего английского бульдога-переростка с хозяйственной жилкой». Рванули. Прикрываясь пахнущим гарью танком, мы вернулись на площадь перед особняком, нацелились на спины тесно стоящих у забора игроков. Хлеба и зрелищ. У ГКР есть все необходимое для завлекания толпы. От брусчатки отскочила очередная стрела. «Жидко, жидко, товарищи агры! Что-то неладное происходит в королевстве вашем прямо сейчас, ой, неладное!» Неорганизованная атака больше похожа на нападение животных или первобытных, чем на действия небольшой злой армии. Ой, неладное творится у темнейшей силы и у злого пламени. «Летит!» — предостерегающий крикнул храбр. «Притормозим!» — деловито рявкнул бомб и остановился. Мы впечатались ему в спину и вынужденно затормозили. И оказались в первых рядах нового представления. С небес рухнул горящий каменюга, Выплюнутый вражеской катапультой. Камень упал, вылетел из выбитого кратера и, подобно бильярдному шару, покатился по площади, давя разложенный на земле товар, разбрасывая ошметки огня и распугивая оказавшихся на его пути бедолаг. Но угрозу увидели не все. Куча народа продолжала стоять у нашего забора и завороженно пялиться в предрассветный сад, заполненный вспышками разноцветного огня. «Берегись!» — завопил я. «Оглянитесь, люди!» Поддержала меня лампа усиленная семафория светящимися ладонями. Если у девушки недержание света может обязать ее носить перчатки, или это будет ущемление ее клановых и женских прав? Трудна доля лидера. О многом думать приходится. Зеваки не обернулись. Во всяком случае, не все. Гигантский валун с грохотом врезал сначала по игрокам, затем по забору, проломив его и исчезнув в саду где тотчас появился рванувшийся к небу длинный язык пламени. Смело не меньше пяти игроков у забора, а до этого под горящий каток попало еще трое. Вопли уцелевших свидетелей грянули громовым многоголосьем, отчетливо слышалось две эмоции — злость и восторг примерно в равных долях. «Перебросить нас через забор сможешь в случае чего?» — уточнил я у бома, хватая его за плечо. «Легко! Ботаников швырять не тяжко! Зачем?» «Пока незачем. Бежим вокруг, оглядим владения. А вот если нарвемся на большую проблему, перебросишь нас, задохликов, через забор. Глянем, что там у забора», — поддержал меня храбр. Норвемся, буркнул бомб, послушно сворачивая. Норвемся, поддержала его лампа и потушила ладошки. Увидев, как затухает казалось неугасимый огонь, я захотел справиться о ее самочувствии, но сумел сохранить молчание. Мы круто свернули и побежали вдоль ограды, чутко прислушиваясь к происходящему за ней. Судя по неумолчанным крикам, на нашей территории продолжалось сражение. Вот только оно не становилось ожесточеннее, да и противников не пребывало. Где темные джедаи? Где ситхи? И где злое пламя? Если предположить не самое худшее и не самое лучшее для нас... Можно было ожидать прибытия 50-60 врагов плюс энное количество монстров. Звучит страшно, но учитывая опять же средние уровни членов вражеских кланов, у нас были все шансы отбить штурм, перейти к глухой затяжной обороне. А там и стражи подоспеют, которым я обязательно собирался бросить клич, если придется совсем не в моготу. И вот, наконец, ожидание закончено, штурм начался. Начался с одинокой птицы класса черная и с клювом. Теперь в саду ворочается пара монстров, с красной луны пуляют огненными убойными стрелами. По переулкам бегает рогатый рыцарь и звероватый неандерталец с живым Бола. Несколько одиноких агров, забрёдших в сад к бабочкам на ужин, не в счёт. Где основные силы? Свернув за угол, мы покинули освещенную территорию. Лампа недовольно дёрнула плечами, вскинула ладони, на неё цыкнул полуорг, и предательский свет так и не зажёгся. Мы вошли в еще более узкий переулок, темный, зажатый оградой с одной и стеной заброшенного здания с другой стороны. Темные века и темные личности. Впереди виднелось смутное движение. Будь дело темной ночи, мы бы ничего не увидели. Но в сером рассвете все было видно отчетливо. Над темным стеклянным кубом склонились трое. Алые ники над головами, черные и серые плащи, Пара рогов над шлемом одного, невнятное шушуканье другого и редкий отрывистый хохоток третьего. Чего удумали рожи преступные? Готово. Главное теперь осторожно к стене дома подтащить. Услышали мы. Только не трясти, иначе как... Брошенный бомбом тяжелый предмет ударил точно в стеклянный куб. Звон разбитого стекла. Темный рыцарь схватился за рога. Худощавый парень в чёрном балахоне исказил лицо в беззвучном крике и отшатнулся. Бородатый в капюшоне потрясённо уставился вниз. «Ромашки отвратные!» Ярчайшая тёмно-красная вспышка ослепила нас. Я почувствовал мягкий толчок в грудь и обнаружил, что лечу спиной вперёд, видя при этом свои ноги, трясущиеся на ветру, как мокрые стиранные штаны. Всё как в замедленной съёмке. Рядом летел храбр. Поодаль несло лампу. Она снова включила свет, и ее ладони бросали размазанные полосы света на землю. Бома, как самого тяжелого, волочила по земле спиной. Он скрестил руки на груди и задумчиво смотрел на первые рассветные лучи солнца. Я недоуменно моргнул. На носке правого сапога Бома сидел крохотный рыбак с удочкой. Сверкал золотой крючок, разрезающий воздух. Синяя рыбка пыталась догнать крючок. Какой еще рыбак? «Меня внезапно накрыло затухание?» «А это что?» «Кирпичи в стене ожили, начали меняться местами, складываться в странное лицо, искаженное гримасой страха. Земля под нами исчезла, мы летели над бездонной пропастью, в которой вспыхивали и гасли молнии». «Это точно затухание. Надо срочно отвлечься от галлюцинаций, глянуть на что-нибудь более реальное». Рушилась будто подпиленная ограда, беззвучно ломались и падали деревья, Небольшими стайками улетали в небо десятки кирпичей со стены здания. За нами гналась стена, почерневшего от пыли воздуха, за которой взбухал исполинский огненный багровый шар. В пламени танцевали грациозные девушки в обтягивающих цирковых трико, метали в воздух огромные улыбающиеся шары, стараясь забросить их на ветви новогодней ели, крутящейся в небе. А, меня плющит!» Нас швырнула озимь. Уши забило странное гудение. Через миг накрыло чернотой пылевой волны, закрывшей собой только родившееся солнце. Черная пыль скрыла галлюцинации, даровав облегчение моему разуму. Я со стоном сел. На руки, плечи, вытянутые ноги и остальные части тела оседала черная пыль, покрывшая все вокруг чернотой. Беззвучная черная буря крутилась вокруг нас, быстро оседая, как чаинки в стакане. Резко вернулись звуки будто их включил кто. Мне в уши ворвалось возволнованное тарахтение лампы. — А вы тоже видели улыбающегося почти голого эльфа с шикарными мускулами, а? А видели черепаху с золотым панцирем, медленно ползущую на свою клетку на шахматной доске, за которой сидели две фигуры в плащах? А видели череп, в чьем рту растет красный цветок с белыми тычинками и зеленых мух, летающих вокруг? А? Видели? — Не видели, — рявкнула поднимающаяся громадная фигура. «У каждого свои видения. У этой бомбы фишка такая. Побочка!» «И что это было?» — осведомился задумчиво алхимик храбр, вставая одновременно со мной и подавая руку девушке. «Что за бомба такая с видениями? Алхимическая штука?» «Да. Что это было?» — прокряхтел незнакомый гном-игрок, подбирая с земли щит. «Присоединяюсь», — заявил я, отряхиваясь. «Но все ответы на ходу. Особняк мы все же обойдем». Бом, прежде чем разбивать аквариумы с галеликами, предупреждай. Да я инстинктивно, вздохнул полуорг. Аквариум с галеликами, полушепотом повторила лампа и прыснула в перепачканную сажей светящуюся ладошку. Возьмите в клан, твердо заявил незнакомец гном, упирая свободную руку в рукоять висящего на поясе топора. Я же за этим и шел, в клан проситься, пока кто-то не разбил аквариум с галеликами. «Условно принят», — моментально принял я решение, оценив 127-й уровень гнома и его простую внешне, но достаточно неплохую экипировку. «Кинул приглашение в рекруты, но учти пока только условно. Посмотрим, как себя покажешь». «Спасибо, Росгард, оправдаю доверие». «Можно просто, Рос». «Имя твое как укорачивать, чтобы толерантно и прилично звучало?» «Гном с игровым ником Монтенегрос Иксара?» «Понял меня правильно?» Осклабился в усмешке и пожал плечами. «Монти!» «Принято! Погнали, Монти! Позицию тебе назначит бом-крушитель аквариумов!» Опять сплотившись, мы побежали обратно к переулку, оставляя за собой светлые следы на черном снегу, покрывшим все обозримое пространство. Через пару секунд мы сделали печальное, но ожидаемое открытие. От переулка не осталось ничего. Он превратился в черный пустырь с редкими кучами разбитого камня. Стена снесена, а и часть сада отутюжена жутким утюгом. Эпицентр ничем не отличается. Ни воронки, ни оплавленной земли или иных признаков. Трудно назвать такой эффект взрывом, и трудно его описать словами. Огненно-воздушный вихрь галлюцинаций. А вот и агры. Триала серебряных сгустка тумана печально посверкивают сквозь слой черной пыли. Бомб приостановился, и за гроба стал чужое имущество. Не знаю, осталось ли там что-то целое. Хотя неуничтожимые монеты точно уцелели. Деньги вальдиры вечны. «Адский кувшин. Демоническая бомба», — рыкнул бомб, ткнув пальцем в место, где разбился аквариум. «В него собирают демонические амманации на самых нижних уровнях нескольких шахт и данжей. Этот, судя по черной саже и огню». Был создан на нижнем уровне одной давным-давно заброшенной угольной шахты с пылающими умертвиями. Мало взрыва, много огня, сажи и... галеликов. «Надо таких прикупить», — сказал я, качая невольно головой. «Накрыло так накрыло. Я уж думал, все спятил». «Надо научиться такие делать». «Так это же алхимическая штука, верно?» — жадно осведомился храбр. «Угу». Вроде как один из видов алхимики создают, еще один маги. Босс, ты глянь, как сад изуродовала. — Вижу, — процедил я, хотя смотреть было не на что. От части сада осталась пустошь. Сделав еще несколько шагов, мы достигли угла, где ограда сумела устоять. Свернули и побежали дальше. Рассвет уже вступил в свои права. Видимость существенно улучшилась и это позволило нам увидеть двоих агров, лезущих в наш дом. Деловитые такие парнишки. Один подсаживает другого, так поглощены делом, что не замечают бегущих к ним злых владельцев. Меня начинало типать. Не из-за лицезрения вражеского проникновения, а из-за мелких масштабов штурма и непонятной рваности атаки. В одном месте периметра чуть ли не ядерный фугас снаряжают, а в другом два деревенских парнишки за яблоками в чужой сад лезут. Вражеская катапульта навесом через полгорода бьет по нам пылающими булдыганами. Одновременно с этим парочка одиноких агров пытается устроить разруху на нашей территории. К нам забрасывают монстров, но одновременно пытается незаметно подлететь обычная черная птица с клювом. Зависший на фоне зловещей красной луны снайпер стреляет редко, но метко, но его беззвучные заслуги портит завязший в древесной кроне враг-одиночка, искусанный бабочками. «Ой!» — сказал стоящий снизу агр наконец-то увидев зверскую рожу несущегося, как носорог на огонь, полуорка Бома. «Ай!» — заревел в ответ Ишак, обрушивая на его голову чудовищный удар. «Я вообще-то волшебник, но от замешательства общей картины порожденной этим злости позабыл о магии, подпрыгнул, схватил второго за штаны и дернул вниз. Тот обрушился на землю, и я принялся награждать его пинками, приговаривая. «Я не понимаю!» «Я-то здесь при чем?» — заорал в ответ Агр и нацелил на меня магический жазл. Жазл был выбит пинком храбро, тоже начавшего усердно работать ногами. «Хочу рецепт адского кувшина! Да нету у меня, мужики! Где эльф мускулистый? Женщина, погодите! Да вы все тут психи!» Убедился в нашей неполноценности Монти, пытаясь отрубить оглушенному первому агру голову. «Нельзя же так!» «Да!» — согласился храбр и разбил над агром шар с кислотой. «Будем цивилизованными, босс!» Короткая стычка закончилась через минуту. «В нашу пользу!» «Думаю, агры трижды теперь подумают, прежде чем лазать в чужой сад!» «Мы же, дав время бому обобрать трупы, побежали дальше!» к задней калитке. Я решил, что завершать обход незачем. Такой бардак творится, что просто глупо подозревать агров в четком боевом плане. Похоже, они сами не знают, что творят. — Друг Росгард, вы и ваши друзья в порядке? Громогласный окрик могучего стража заставил меня остановиться. Пятерка стражников в полном боевом облачении ничуть не запыхалась, хотя двигалась быстрым бегом. — Мы в порядке. Много ли врагов в городе? «Не слишком, друг Росгард!» — взмахнул небрежно рукой страж. «Нападение на вас?» «К сожалению», — признал я. «Враги ополчились. Разбойники. Я полностью оплачу восстановление разрушенного. Главное — сберечь жизни горожан». «Пока жертв нет, слава светлым богам. С осадной машиной разбойников дело уже решено. Они сами изрублены, катапульта сожжена». Поодаль, шагах в трехстах от нашей короткой битвы с защитниками катапульты. Шла битва, ожесточенная между чужеземцами. Мы не стали вмешиваться, только оглянули издали. Одна сторона уже известна нам, в серых плащах с изображением пламени. Те разбойники, что несколько дней грабили наш славный город. Их противники в черных плащах, под предводительством человека с двумя пылающими красными мечами. «Вот как!» — пораженно произнес я. — Мы сделаем круг вокруг ваших владений, друг Росгард. Если встретим врагов, позаботимся о них. — Спасибо. — Благодарить не за что. Ты сделал для нашего города куда больше. Долг платежом красен. Удачи. — Удачи. Пятерка стражей утопала прочь. Я, очнувшись, побежал дальше, увлекая за собой остальных. — Крысы передрались! — засмеялся на бегу Бом. — Ожидаемо! Всяк манит себя главным! «Аттаманы недоделанные!» «Похоже на то», — кивнул я. «Нам легче. Пусть дерутся. Теряют опыт, уровни, умения и экипировку. Что с этим дортвидером не так, а?» «Все!» — отрубил полуорг. Задняя калитка оказалась приотворена. Рядом никого. Короткий осмотр замка убедил в том, что он был взломан. Впечатление, что калитку осторожно вскрыли, Приготовились к броску, но потом почему-то решили отступить. И, кажется, я знаю причину. Побежали участвовать в другом махаче клан на клан. — Слышишь? — спросил меня храбро, склонив голову на бок. — Сад почти тих. — Верно, — прогудел бом. — Закончился вечер близ Диканьки, — буркнул я. Вий так и не пришел. — Пошли к дому. Осада закончилась. А так все начиналось. — Отдых и рутина? — осведомилась лампа. — Нет. Осмотримся дома, возьмем пару-другую бойцов и рванем глянуть на чужую драку. — И кому-нибудь там что-нибудь сломаем, — подытожил Бом. — Или хотя бы надломим.